23 июня 1985 года. Брайтон-Фоулс, штат Коннектикут. Чарли поджидал Реджи в коридоре перед женским туалетом, разглядывая открытки и фотокарточки на стенах. Привет из Рино, Газой по шоссе номер 66. Привет от кафе Дорожная добыча. Реджи едва не столкнулась с ним. "Что такое?" спросила она. "Я надеялся, что ты поговоришь со старым Скажи ей, чтобы она сбавила обороты с Сидом. Редже заглянула Чарли за спину, где Сид и Тара коротали время за столиком. Она практически уселась к нему на колени и целовала его. Она лизала его рот, словно дружелюбная собачка. Редже снова затошнило, но она не могла оторвать взгляда от них. Почему я должна это делать? Сид начал хватать Тару за грудь, а она отталкивала его руку. А потом что-то сказала, и он засмеялся. Они вернулись к поцеловым. Потому что Чарли был в ярости отчаяние. Он ей не пара, и ты это знаешь. Может быть, она хочет именно этого, сказала Рэдджи. Считает себя крутой и хочет выглядеть крутой. Но Тари на самом деле это не нравится, проскулил Чарли. На самом деле она совершенно нормальная. Все это крутизна и психические фокусы. Она просто играет. Рэдджи всё это надоело до тошноты. Всё, что люди знали или думали, что знают о других людях. Может быть, каждый имел тайную жизнь, а не только Вера. Редже внезапно возненавидела происходящее вокруг. Ей хотелось, чтобы люди стали такими же прозрачными, как аквариумы, без всякой мути, без дезориентации, без лжи и притворства, никаких тайных комнат или вранья о проклятых театральных постановках, которых даже не существует. Но больше всего прямо сейчас Редже раздражало то обстоятельство, что весь мир как будто вращался вокруг Тары, с её прихотями и предсказаниями, не говоря уже о том, что её собственная мать находилась в плену у какого-то убийцы и психопата. Знаешь, Тара режет себя бритвой, сказала Редже ядовитым тоном, которого даже не ожидала от себя. А? И жжёт себя зажигалкой. У неё на руках и ногах полно шрамов. Она гораздо более психованная, чем ты думаешь. И я тоже, добавила она про себя. Чарли ошалело уставился на неё, и она продолжила: "Можешь поверить, Чарли, ты ей безразличен, и ты ни черта не сможешь с этим поделать". Его глаза сверкнули. "Ты этого не знаешь", отрезал он. Он двинулся прочь, и она поймала его за руку. "Чарли", тихо и умоляюще пробормотала Реджи. "Извини". Чарли посмотрел на неё и открыл рот, собираясь что-то сказать, но затем передумал. Он презрительно стряхнул её руку, набрал в грудь побольше воздуха и широкими шагами направился к столу. Вот скотство. Теперь ещё и это. Может быть, это свойство редже унаследовала от матери, уникальную способность отталкивать людей, которые для тебя дороже остальных. Редже возила ложкой в своём супе, Почти не вникая в нелепый разговор между Тарой и Сидом, ей хотелось лишь одного: поскорее убраться отсюда, прийти домой, положить подушку на голову и остаться в таком положении на несколько дней. Редже не собиралась вставать завтра утром, поскольку знала, что произойдёт, когда она это сделает. Она включит новости и узнает, что обнаружено тело её матери. Копы, репортёры и горожане соберутся вокруг обнажённого тела Веры будут качать головами и щёлкать языками. Плохо, очень плохо. Настоящий позор. Такая красивая женщина. Решение Рэдджи, как и всегда, было чисто оборонительным: запереться в своей комнате, закутаться в одеяло и проделать старый детский фокус под названием: "Если я тебя не вижу, то и ты меня не видишь". Я не сказал всю сосиску, а лишь часть сосиски, говорил Сид. Это, понимаешь, совсем другое дело. Чарли разъярённо посмотрел на своего двоюродного брата. Тара залилась смехом. "Думаю, это как-то слабо связано с завтраком". "Не совсем", сказал Сид. "Мы же говорим о польской колбасе?" "Фу", фыркнула Тара. "Я ненавижу полукопчёную колбасу". Сид наклонился, что-то прошептал ей в ухо, и Тара снова фыркнула. "Только без кислой капусты", хохотнула она. Господи, неужели эти люди ничего не понимают? Мать Реджи сидит в какой-то пыточной камере вместе с серийным убийцей и, возможно, ест последние в своей жизни блюда из лобстера. Реджи помешала суп, обнаружила там креветку и с отвращением отложила ложку. Реджи слышала голос своей матери. Всё дело в связях. Есть большая сеть, которая связывает нас всех: тебя, меня, президента, этого парня, который изготовил проклятую атомную бомбу. Разве ты её не чувствуешь? Эй, раздался уреженно духом раздражённый голос Чарли. Кто-нибудь есть дома? А что? пробормотала она. Я спросил, готова ли ты убраться отсюда, сказал он. Определённо готова, она отодвинула свою тарелку. А мне не кажется, что она уже хочет уходить, сказала Тара и взяла Реджи за руку. Правда, Ретджи? Чарли злобно уставился на Тару. "Почему тебе обязательно нужно быть специалисткой во всём?" спросил он. "Теперь ты долбаная специалистка по желаниям Ретджи?" "Никогда не называла себя специалисткой", парировала Тара. "Просто я думала, может быть, тебе пора держать свои идиотские мысли при себе, потому что я, например, давно устал постоянно слушать их". "Расслабься, чувак", сказал Сид. "Ни хрена не расслабься", вызрелся Чарли. Он перешёл на крик, и некоторые обедающие уже смотрели на них. Ты уже так расслабился, что почти не видишь дорогу перед собой. И ты балван, если думаешь, что получил славный кусок задницы. Ведь ты и понятия не имеешь, насколько она чокнутая. С меня хватит, сказал Сит и встал. Почему бы тебе не показать нам свои руки, Тара? спросил Чарли. Он тоже встал и угрожающе наклонился над ней, тяжело дыша. Тара недоверчиво посмотрела на него. Потом она повернулась и пронзила Реджи огненным взглядом тёмных глаз. Послание было ясным: ты предала меня. Реджи затаила дыхание в ожидании того, что Тара отплатит ей той же монетой и откроет всю правду про неё. Раз уж речь зашла об этом, то почему бы и не взглянуть на ноги Реджи? Но Тара лишь молчала и сверкала глазами. Это было хуже, чем разгласить чужой секрет. Сердце Реджи как будто окатили ледяной водой. Чарли потянулся к рукаву Тары, и она отпрянула. Сид перехватил запястье Чарли и крепко сжал. Он сшиб бокал со стола, и тот разбился. "Какие-то проблемы, ребята?" спросил Рэйбен. Он подошёл очень быстро и теперь стоял прямо за Сидом. "Нет", сказал Сид. Он отпустил руку Чарли и уселся обратно. "Никаких проблем, правда, Кузен?" "Рад слышать", Рэйбен кивнул. Почему бы вам не закончить обед и не поехать домой? Он ещё недолго смотрел на них, потом повернулся и ушёл за стойку бара. Давайте убираться отсюда, сказал Сид и бросил деньги и счёт, оставленный на столе. Никто не двинулся с места. Тара гневно смотрела на Реджи, Чарли гневно смотрел на Тару, а Реджи смотрела на осколки стекла и тающие кубики льда на полу. Пошли, пока они не вышибли отсюда наши задницы, сказал Сид. Ретджи встала, и Тара с Чарли последовали за ней. Фонари на автостоянке были выключены. Ребята немного постояли, пока глаза приспосабливались к темноте, и направились к автомобилю Сида. "В общем, я не думаю, что скоро смогу засветиться здесь", сказал Сид. "Это ты виноват", рявкнула Тара на Чарли. "Если бы ты не закатил там мерзкую сцену, Ну да, вини меня во всём, сказал Чарли. Ты режешь, ипилиш себя, взламываешься в квартиры мёртвых женщин, а теперь ещё и превращаешься в законченную шлюху. Ты не медиум, Тара, ты настоящая психопатка. Сит рванулся вперёд, ухватил Чарли за ворот футболки и развернул лицом к себе. Достаточно, Чарли. Чарли толкнул Сита обеими руками в грудь, отчего Сит попятился и повалился спиной на асфальт. Господи, воскликнул Сит и начал подниматься. Чарли набросился на него, и они оба принялись кататься по автостоянке. Сит пытался стряхнуть Чарли и уклониться от его пинков и ударов. Тара ринулась вперёд и ухватила Чарли за воротник. "Слезь с него!" завопила она. Чарли качнулся назад, Тара потеряла равновесие и тоже упала на асфальт. "Придурок!" взвизгнула она. Рэдджи помогла ей встать, но Тара быстро стряхнула её руки. "Какого хера ты сделала?" спросила она. "Что ты ему сказала?" "Прости", пробормотала Рэдджи. Тара яростно тряхнула головой. "Ты всё испортила", яростно прошептала она. Ситый и Чарли кое-как встали, цепляясь друг за друга. Чарли был меньше Сида, но его движения казались более выверенными и целенаправленными, чем у противника. который двигался как медлительная, долговязая пугола. Чарли схватил Сида за горло, и тот тщетно пытался разжать его пальцы. Тара прыгнула и впилась ногтями в руки Чарли. Отпусти его! она стояла возле Сида. Реджи оцепенела. Она знала, что ей нужно что-то предпринять, но не понимала, что именно. Сид издавал жуткие квохчущие звуки. Ретджа подошла к Чарли и увидела на его руках кровоточащие царапины, оставшиеся от ногтей Тары. "Пожалуйста, Чарли", сказала она. "Ты не такой". Чарли недоуменно посмотрел на свои руки, сомкнутые на горле Сида, как будто они ему не принадлежали, и отпустил его. Сид захрипел, пытаясь глотнуть воздуха, и хватаясь руками за помятое горло. Ретджа наклонилась к Чарли и прикоснулась к его кровоточащей руке. Это я виновата, сказала Реджи. Мне не следовало говорить такие вещи о Таре. Я просто взбесилась. Я ревновала её. Она запнулась и поняла, что если сейчас не скажет эти слова, то не скажет никогда. Я люблю тебя. Она мысленно выкрикнула эти слова, но когда она открыла рот, то наружу вырвалось лишь "Обогая, убогое... мне очень жаль". "Отстань от меня!" выкрикнул Чарли и оттолкнул её. Отстаньте все вы. Просто оставьте меня в покое. Они застыли, глядя друг на друга широко распахнутыми глазами. Пошли все вон отсюда, заорал Чарли. Он снова рванулся вперёд и обеими руками толкнул Сида. Тот зацепился за оставленную ногу Тары и опрокинулся назад, болтая ногами. Его голова с тышнотворным треском ударилась о мостовую. Какую-то секунду никто не двигался. Время остановилось. Ретджи, как будто оказалась где-то далеко, и рассматривала сцену, запечатлённую на фотографии. Там был Чарли с вытянутыми руками, словно чудовище Франкенштейна. Та стояла боком, твёрдо упираясь ногой, через которую перелетел Сид. И взгляд Ретджи был устремлён на Чарли в отчаянной попытке повернуть время назад. Сид, позвала Та. О, господи, Сид. Она опустилась на четвереньки и заглянула ему в лицо. Чарли нервно переминался с ноги на ногу. "С ним всё в порядке", сказал он. Тара подняла голову. "Нет, ни хрена не в порядке. Он ударился затылком. Здесь много крови". Реджи присела на корточки и осмотрела Сида, скорчившегося в тусклом свете на мостовой. Его глаза были открыты, И тёмные лужицы крови собирались вокруг головы. Ретджи поднесла руку к его рту и ноздрям. "Ребята, кажется, он вообще не дышит. Думаю, ему совсем плохо". Её голос звучал визгливо и пронзительно. Всё это сотворила она. Её любовь к Чарли, её ревность. Если бы Ретджи не рассказала ему о Таре, то они с Сидом не стали бы драться, и Сид бы не лежал перед ними на асфальте. Пятнышка гнили, глубоко внутри её начало расползаться в стороны. Он умер, простонала Тара, глядя на Чарли. Он ни хрена не дышит. И убил его ты! Заткнись, мать твою, завопил Чарли. Он качался из стороны в сторону. Я думал, вот дерьмо. Это был несчастный случай. Он легнул седой и крикнул: "Вставай!" Нам нужна помощь, сказала Реджи. Она выпрямилась и медленно попятилась к двери бара Райбена. Нет, Тара прыгнула из сидячего положения, крепко схватила её за руку и потянула назад. Уже слишком поздно, нам нужно убираться отсюда прямо сейчас. Фары автомобиля свернувшего на стоянку осветили ужасную сцену. Реджи смотрела на лицо Сида, бледное и окаменевшее сложецей крови. собравшиеся вокруг его головы, как тёмное гало. Автомобиль постоял несколько секунд с работающим двигателем и ярким светом, направленным ей в лицо. Реджи не видела, кто сидел внутри. "Беги!" взвизгнула Тара и потащила Реджи за собой. Они побежали вместе с Чарли. Реджи обернулась через плечо и увидела, как автомобиль сдал назад, развернулся и выехал с автостоянки, скрипнув покрышками. Это был светло-коричневый седан, и внутри не было никого, кроме водителя.